Издательство АСТ «Фея Маран. Разбей сердце принцессы». Данная аудиокнига содержит упоминания об организациях, признанных экстремистскими и запрещенными на территории Российской Федерации. Всем тем, кто влюблен в книжных мужчин, так же безнадежно, как и я. У моего сердца стояла стража из 365 воинов, и через их спины – Я увидел его, уверенно идущий, настолько спокоен, словно не было перед ним никого. Шахнас Сайн, 365 воинов внутри меня. Глава 1 Мои родители довольно богаты. Вот самый первый факт, который следует знать каждому, кто хочет понять, что я за человек и каким может быть мое окружение. Но вместо того, чтобы радоваться прелестям жизни, я вечно недовольна. И свой университет я недолюбливаю в самую первую очередь. Элитное место, полное богатых, заносчивых и омерзительных людей, которые совсем не считаются с окружающими и относятся к тем, чьи карманы не ломятся от денег, как к мусору. Я знаю, о чем говорю. Ведь сама сотни раз становилась свидетелем ужасных сцен. По маминой инициативе мне пришлось смиренно поступать именно сюда, а потом и готовиться к профессии аналитика. Наверняка я буду работать в папиной компании под его присмотром, однако назвать это своей мечтой не могу. Только из-за опасений разочаровать успешных родителей я молчала в тряпочку, когда мама листала списки колледжей и вузов Сиэтла на своем айпаде, пока не остановила выбор на частном университете Риверы. Ривера. Вымышленный университет в центре Сиэтла. Здесь и далее примечание автора, если не указано иное. «Как у тебя дела?» — заинтересованно спрашивает Дилан, вырывая меня из мира ненужных мыслей, которые посещают мою голову слишком часто. «Аккуратная прическа, стильная одежда от известных дизайнеров и дорогой одеколон. Мой братец Наглядный пример парня, выбивающего ведра слез, истерик и пущенных на землю слюней из молоденьких девушек, мечтающих о мальчиках вроде тех певцов с милыми мордашками, которых нам так часто показывают в ленте Ютуба или каких-нибудь других социальных сетях. Все просто супер. Включая легкий сарказм, крепче прижимая учебники к груди. А что такое? Если ты спрашиваешь это из моего внешнего вида, то ты знаешь. Я всегда так плохо выгляжу». Дилан недовольно закатывает глаза, а меня забавляет его реакция. Иногда кажется, будто на этом свете брат раздражает лишь одна моя вечная нелюбовь к себе. О, в этом плане ему нет равных. Нет, он вовсе не самовлюбленный придурок, каких не универе насчитывается примерно ползаведения. Просто Дилан всегда говорил, что, цитирую, «хорошая самооценка — ключ к успеху», а глупые оскорбления в свою же сторону могут убить в тебе потенциал. «Если тебя кто-то обидел, скажи мне», — произносит брат и хмурится. Так он делает только в тех случаях, когда я просто обязана выдать ему правду. «Если я скажу тебе, ты либо не поверишь, либо просто проигнорируешь мои слова, Дилан», — говорю я. Брат смотрит на меня со слегка прищуренными глазами. «Скажи». Голос Дилана звучит весьма командно. Естественно, он просто пропустит мои слова мимо ушей. Я в этом уверена. Если я скажу, что меня сегодня опять оскорбила твоя Франческа, что ты на это ответишь? Я демонстративно скрещиваю руки на груди, ожидая его реакции. «Хватит придумывать сказки!» Со скептицизмом выдаёт брат, фыркнув. «Франческа, не стала бы так поступать с моей сестрой. Ты просто не хочешь нашей свадьбы». Изобразив в воздухе кавычки, он добавляет ⁇ Тем более, как ты выразилась, опять, что и требовалось доказать ⁇ пожимаю плечами, отворачиваюсь от Дилана. Снова это противное чувство обиды, словно я ребенок, у которого отобрали шоколадку, присмотренную еще утром. Наверное, я просто слишком наивна, чтобы считать будто родной братец, скорее поверить своей сестре, с которой он провел свое чудесное детство, чем девушке с которой он познакомился всего пару лет назад. Боже, одно имя Франчески заставляет нутро скрючиться от омерзения и злобы. «Знаешь, а мы не договорили». Громко произношу я, заметив, что Дилан уже собирается уйти по делам. «Скажу честно, да, я скорее сдохну, чем вы поженитесь. Она тебя не любит, она влюблена в твои деньги, в папины деньги». Все только об этом и говорят. «Как ты этого не понимаешь?» «Лина!» В голосе брата звучат нотки раздражения. «Перестань говорить так о моей будущей жене! Приди, наконец, в себя!» Когда я понимаю, что вот-вот выдам самое жалобное лицо на свете и унижусь в миллионный раз, я быстро разворачиваюсь и ухожу в кабинет нашей следующей лекции. Торопливо усаживаюсь за парту почти сразу после того, как с лицом в аудиторию входит наш лектор. Я знаю, брат продолжил бы придумывать нелепые отговорки насчет своей невесты. Каждый день я пытаюсь образумить его, но все тщетно. Он и слушать меня не желает. Мне плохо от того, что на моих глазах Франческо разрушает жизнь Дилана, а я не могу с этим ничего поделать. «Мисс Норвуд!» Отвлекает меня от неутешительных мыслей спокойный голос мистера Филлипса. С вами все в порядке? Я поднимаю голову и встречаюсь взглядом с обеспокоенными глазами нашего пожилого лектора, всегда относящегося к каждому студенту с особой заботой. Кабинет полон устремленных на меня любопытных взглядов. Все в порядке, отмахиваюсь я. Просто личные проблемы. Мужчина утешительно смотрит мне в глаза и одним лишь этим взглядом успокаивает меня. Не зная, как ему это удается, но ему однозначно не помешало бы вернуться в прошлое и вместо педагогического поступить на факультет психологии. Мистер Филлипс, наконец, отходит от моей парты, дав мне возможность расслабиться, и обводит взглядом остальных студентов, которые, в свою очередь, наконец, отворачиваются от меня. Вновь Дилан... Слышая голос Ирен, донёсшийся до меня сзади. «Мне даже нет нужды отвечать». Подруга все понимает без слов. Все наладится», — утешительно продолжает она. «Просто перестань принимать это близко к сердцу. Так ты только притягиваешь проблемы». «Опять провела всю ночь за чтением дурацких статей?» — ехидно замечает Венди, сидящая рядом. «Нет, сама сочинила». Я уверена, они так и бы продолжили свой бессмысленный диалог, однако громкий голос мистера Филипса тут же привел их в чувство. «Мы вам не мешаем, юные леди!» Девушки виновато опускают головы и принимаются за переписывание все той же чепухи, что я слышу от лектора, себе в тетрадь. Лекция продолжается. Я живу в Медине практически с самого рождения. Это небольшой пригород Сиэтла, также известный как место жительства Билла Гейтса и Джеффа Безоса. Однако меня эта информация никогда не волновала. Наш дом — трехэтажный особняк в стиле барокко со всеми полагающимися бонусами в лице охраны, горничных и кухарок. Больше всего мне нравится беседка с видом на озеро Вашингтон, а ненавижу я ездить в университет через мост Пойнт который, как я однажды вычитала в интернете, сразу после своего появления был внесен в Книгу рекордов как самый длинный плавучий мост в мире. Дорога каждый раз занимает минут 30, а иногда и больше. Именно поэтому мне с трудом, но удалось уговорить маму устроить меня в общежитии. Она разрешила, однако с одним условием. Я могу оставаться там не больше четырех раз в неделю, а выходные провожу дома. И сегодняшний день вошел в список тех дней, когда я возвращаюсь домой, когда я выхожу из машины и иду в сторону своего огромного жилища, меня встречает Рональд, тут же интересуясь, как прошел мой день в университете. После долгой утомительной учебы, загрузивший мозг, не хочется ни с кем разговаривать, поэтому я коротко бросаю: «Все нормально», и вхожу в дом. Все же папе стоило подыскать более молчаливого охранника. Уже с порога На меня кидается нерепая горничная, которая постоянно что-то забывает и пытается дружелюбно встретить вернувшуюся домой усталую дочь хозяев. «Мисс Норвуд!» Улыбается она так широко, что мне кажется, ее губы вот-вот разорвутся. «Хотите перекусить? Может быть, вам принести что-нибудь в комнату? Или вы...» «Пожалуйста, перестаньте целовать меня в задницу. Я обычная, черт возьми жительница этого дома». Сказанное мной звучит грубо, и лица стоящих у дверей на кухню горничных выглядят весьма удивленными и даже смущенными. « Дочка, я же просил не выражаться у нас дома. Доносится до меня голос папы. Я вздрагиваю от неожиданности и закосываю губу медленно обернувшись. Одетый в элегантный темно-синий костюм, папа стоит у большого зеркала в прихожей и поправляет галстук на шее. На руке дорогие часы, а воздух пропитан его одеколоном, который мама, как я помню, просто обожает. Упс, виновато выдавливаю из себя я. Я и не знала, что ты здесь. Здесь я или нет? Это никак не позволяет тебе грубо выражаться дома. Ты же знаешь, как твоя мама этого не любит. Я опираюсь на входную дверь и смотрю на отца, выглядящего слишком молодо для своего возраста. У него каштановые волосы, цвет которых в точности передался мне. Глаза у папы яркие и такого приятного серого оттенка, словно серебро на солнце. Такие же у Дилана. Но фишка папы — это его стиль в одежде. Всегда что-то строгое, классическое, роскошное, но не скучное. Он выглядит так, как и подобает его статусу, как миллионер. «Я думала, хотя бы сегодня ты переночуешь с нами». Грустно проговариваю я. Состроив обиженное выражение лица, папа улыбается и подходит ко мне. Сегодня слишком много работы. У меня нет времени сидеть дома. Я еще более огорченно опускаю глаза в пол, сверля в нем огромную дыру. Но я так скучаю по тебе, тихо говорю я. Папа пару секунд молчит, глядя на меня, затем кладет свою большую ладонь мне на голову, треплет волосы, как маленькому ребенку, и смотрит прямо в глаза. В двух кусочках серого неба, из которых состоит его взгляд, отражается одна лишь доброта и сожаление. «Потерпи совсем немного. Я покончу со всеми срочными делами, и мы всей семьей отправимся на незабываемый отдых. Совсем скоро, я обещаю. Там будет море? Несомненно. И песок? Там будет все, что захочешь. И мы расслабимся так, как сто лет не расслаблялись». Я радостно улыбаюсь и крепко обнимаю папу. Он отвечает мне, и в его объятиях я словно становлюсь той самой маленькой девочкой, которую он всегда любил катать на своей спине. Чувствую себя его принцессой. «Люблю тебя, пап!» — шепчу я. «Я тоже тебя люблю. Больше всего на свете. Мне не хочется отойти и позволить ему вновь уехать на работу, которая забирает у меня отца снова и снова, даже по ночам». Мне не хочется вновь надолго расставаться с ним. Мне хочется видеть папу дома чаще. Мой взгляд падает на тень, появившуюся возле дверей. И я отстраняюсь от папы, чтобы понять, кому она принадлежит. Там стоит мама. Прекрасная женщина, дарящая нашему дому свет. Даже когда на улице бушует метель, с ней всегда тепло и уютно. А еще она безумно красива. И мне повезло получить от нее глаза цвета темного шоколада. Но в отличие от папиных каштановых волос, у мамы они черные, густые и волнистые, и выдают ее испанское происхождение. Сейчас она нежно улыбается, смотря на нас двоих, и я замечаю улыбку и на лице отца. «Моя милая Мария, я как раз хотел подняться к тебе», — говорит он, и мама хихикает. «Вновь хотел уехать без моего ведома?» — шутит она. Папа подходит к ней и мимолетно целует в губы, произнося ⁇ Я люблю тебя ⁇ и получает такой же ответ от мамы. Мое сердце тает от нежной сцены, и сдержать улыбку не удается. Я восторгаюсь любовью родителей друг к другу, перед которой не властно время. Они вместе столько лет, но еще не растратили чувства. Я искренне ими восхищаюсь. ⁇ Не забудь позвонить ⁇ предупреждает мама прежде чем отец скрывается за входной дверью. «Не забуду. До свидания, мои любимые женщины!» «Удачи на работе, пап!» Дверь закрывается, шаги отдаляются. Мы с мамой остаемся одни в большой прихожей в полной тишине. Я вздыхаю и собираюсь идти к себе в комнату, но мама меня останавливает. «Какие планы?» — спрашивает она. «Займусь самобичеванием», — шучу я. «Как и всегда». «У меня есть идеи получше», — хитро улыбается мама. И я заинтересованно смотрю на нее. «Что ты имеешь в виду? Как насчет того, чтобы отправиться по магазинам и прикупить новые одежды? Это одно из моих любимых хобби, так что я едва не прыгаю от радости». «А с чего вдруг появилось такое желание?» Интересуюсь, сдерживая эмоции. «Мы ведь уже ходили на шопинг в прошлую пятницу». «Ну, нам же нужно обновление в гардеробе к потрясающему уикенду, о котором тебе только что рассказывал папа». Я издаю громкий писк гораздо раньше, чем успеваю в полной мере услышать мамины слова. «О, Боже, как же я люблю вас!» Кричу я, а она смеется над моим детским поведением. «Обоих! А мы тебя гораздо больше!» Она проводит пальцем по своим накрашенным губам возле зеркала и произносит. «Иди одевайся, выходим через час». И через час я уже стою в прихожей, ожидая ее. За окном удобно устроилась дождливая ночь, а дома непривычно тихо. Лишь стук капеля стекло нарушает почти идеальную тишину. Я поправляю свои длинные каштановые волосы перед зеркалом и в предвкушении веселья от грядущих покупок вздыхаю. Любовь к шопингу у меня точно от мамы. Ни одна катастрофа, стихийное бедствие — или природная аномалия, не способная отвлечь ее от увлеченных прогулок по магазинам. Мама, стуча каблуками, подходит к входной двери и довольно оглядывает меня. На ней наряд прекрасно подходящей молодой богатой женщине, бежевый комплект из теплой ткани, длинная юбка и свободного кроя свитер. «На этот раз ты быстрее обычного!» произносит она с наигранной серьёзностью. Я цокаю и надеваю свой плащ, учитывая непогоду за окном. Дожди стали идти чаще, чем обычно, и мне приходится носить с собой зонт, однако сегодня он нам вряд ли понадобится. Покинув дом, мы направляемся к черному автомобилю, пока двое мужчин по сторонам от нас придерживают над нашими головами зонты. За рулем автомобиля сидит наш личный водитель, которого я с детства привыкла называть «дядей Сэмом». Дядя Сэм. Персонифицированный образ Соединенных Штатов Америки. Серьезный такой высокий мужчина с седыми волосами и старомодной бородкой. Он всегда носит специальную фуражку и белые перчатки. Мы садимся в машину, и мама тут же называет адрес, а я надеваю наушники, включая любимую песню на айподе. Ты опять за свое? недовольно произносит мама, когда автомобиль трогается с места. Ты о чем? Я уменьшаю громкость, и музыка, лишь еле слышно, играет на фоне. «Поговори со мной. Ты вечно где-то в своем мире. Я хочу быть ближе к тебе. Ты же моя дочь все таки «Но все, что, по моему мнению, ты должна знать, я тебе и так рассказываю. Не обязательно ведь делиться с тобой вообще всем, мне кажется». Мама удивляется моему ответу. «Ты действительно так думаешь?» Я молчу, не понимая, что должна ответить. Почему-то прокручиваю в голове мысль, что мне никогда и не хотелось быть с мамой ближе, чем мы есть сейчас. Наверное, я просто слишком привыкла замыкаться в себе. Я не прошу тебя разговаривать со мной целыми днями. Просто хотя бы иногда рассказывай мне о том, что происходит у тебя в душе. Я не хочу упустить какой-то важный момент в твоей жизни. Не хочу тебя потерять. На этот раз удивляюсь я. Вытаскиваю наушники из ушей, и смотрю маме прямо в глаза, пытаясь что-то прочесть в них. Этот странный диалог весьма меня заинтриговал. «Что-то случилось?» — осторожно спрашиваю я. «Почему ты вдруг так заговорила?» Мама несколько секунд молчит, а затем отвечает. «Вчера Сэмюэль покончил с собой, и, как оказалось, у него были проблемы, которыми он ни с кем не делился. Никто не успел помочь ему вовремя потому что никто ничего не знал. Я не хочу, чтобы с тобой произошло подобное. Я хорошо помню этого парня. Сэмюэль Гонсалес. Сын близкой маминой знакомой. Он часто заходил к нам в гости, и иногда мне даже казалось, что мама просто горит желанием свести нас с ним. Однако Сэмюэль был не в моем вкусе. Таких ленивых, неотесанных и полноватых парней я всегда обходила стороной, хотя они частенько со мной флиртовали. Легко догадаться, что на суицид его потолкнули постоянные издевательства в университете. Мне не раз доводилось видеть, как несколько высоких и накачанных парней, считавшихся в универе альфа-самцами, швыряли его рюкзак или верхнюю одежду на улицу и выкрикивали обидные прозвища. Мама выглядит очень растерянной и напуганной. Она правда думает, что я могу покончить с собой. «Разве я выгляжу настолько несчастной?» «Мам, ты шутишь?» Я в растерянности. Но она молчит, и я нахожу ответ и без слов. Я спешу успокоить ее, выгнать все эти глупые мысли из ее головы. Беру за руку, отложив айпод в сторону и смотрю в глаза. «Мам, я никогда так не поступлю, я... Я не стану делать ничего подобного. Как ты могла такое обо мне подумать?» Она смотрит на меня, оторвав взгляд от запотевшего окна автомобиля. «Просто обещай мне всегда делиться своими проблемами. Если что-то сильно расстроит тебя, рассказывай об этом мне. Прошу. Единственное, о чем я тебя прошу. Я обещаю». С полной уверенностью отвечаю я и улыбаюсь. Мама улыбается в ответ и, кажется, чуть успокаивается. Учебные будни проходят как обычно, без особых изменений и сюрпризов. Разве что сплетен стало чуть больше. Многие обсуждают самоубийство Сэмюэля. Но никто не чувствует вины за содеянное, что заставляет меня испытывать чувство омерзения к этим людям. Крики и разговоры студентов смешиваются с топотом их ног, пока я пытаюсь протиснуться сквозь эту стену из тел к двери, ведущей в длинный коридор с кучей других дверей. Когда же мне все же удается провернуть свой план, я крепче сжимаю учебник по физике и парочку тетрадей в руке, собираюсь наконец развернуться и побежать к нужному мне кабинету, как меня вдруг кто-то обнимает сзади. Это мы, раздается голос. Я тут же улыбаюсь, оборачиваясь к подругам. Сестрички Ирены Венди выглядят, как всегда, потрясающе. Я не могу не заметить, что на шее Ирен висит очень красивое ожерелье, украшенное сверкающим, бледно-голубым камушком. Я достаточно хорошо разбираюсь в драгоценных камнях. Ну еще бы! Невозможно в них не разбираться, живя в богатой семье, часто посещающей аукционы с подобным товаром. Поэтому я сразу вижу, что на шее подруги самый настоящий F-класс. F-класс — редкий минерал класса силикатов, Силикат алюминия и бериллия. Я оглядываю ее черное шелковое платье, скрытое под джинсовой курткой, и мое любопытство возрастает в несколько раз. Это не наша университетская форма, что меня удивляет. Ты не ошиблась нарядом. Мы вроде как в универе, а не в ресторане. Шутливо говорю я. Ирен тут же окидывает взглядом свое платье и довольно улыбается поправляя его в нескольких местах. Нравится? спрашивает она, хотя, скорее, это не вопрос, а утверждение. Сразу после занятий я собираюсь на свидание. Думаю, ночевать в общежитии не останусь. Я изумляюсь еще больше. Шкала моего любопытства теперь уже просто горит. И с кем же? Неужели у тебя опять появился парень? Присоединяется к беседе Венди. Держащие в руках толстенную книгу по тригонометрии. Они сестры, но личную жизнь друг друга почти не обсуждают. Помните, скотта? В глазах Ирэн сияют самые настоящие звезды. Именно так, наверное, и выглядит влюбленный человек. Это парень, с которым ты общалась в инсте? Вспоминает Венди. Инста. Здесь и далее. Деятельность социальных сетей Instagram и Facebook запрещена на территории России по основаниям осуществления экстремистской деятельности согласно статье 4 Закона Российской Федерации о средствах массовой информации. Примечание редакции. Иран мечтательно вздыхает, заставляя меня закатить глаза и коротко ответить. Всё ясно. Мне не хочется сейчас выслушивать чью-либо сопливую историю любви на расстоянии ведь на носу экзамен по физике, который я пропустила, пока несколько дней сидела дома. Болела. Именно эту отмазку я собиралась предоставить всем преподавателям, что начнут задавать вопросы. «Ты на физику?» — кричит мне вслед Венди. «Ага». Коротко отвечаю я. Отыскав нужную аудиторию, я полной грудью вдыхаю, а затем и выдыхаю воздух, стоя у деревянных дверей. По правде говоря, Я совсем не чувствую уверенности. Именно про таких студентов говорят несобранные, рассеянное «рассеянное», «летает где-то в облаках» и «бла-бла». Единственное, что заставляет меня продолжить учиться и готовиться к экзаменам в последние дни, — это мои родители, в свое время получившие сразу несколько высших образований, в том числе окончившие и небезызвестный Гарвардский университет. Мне совсем не хочется, чтобы они стыдились меня». И уж точно не хочется стать паршивой овцой в семье умных и образованных людей. Войти в кабинет в любом случае придется. «Соберись, тряпка!» Шепчет что-то глубоко внутри меня, и я киваю самой себе. Стучусь дважды и сразу же, не дожидаясь разрешения войти, поворачиваю ручку, открывая дверь. К моему удивлению, в аудитории пусто. Ну, почти. Только на скамье, находящейся на самых задних рядах, сидит парень, Валежно закинув ноги перед собой и держа в руке телефон. Я раздумываю насчет того, чтобы просто свалить и вернуться в следующий раз, когда явится преподаватель. Но вдруг парень, даже не взглянув в мою сторону, говорит. «Можешь присесть, крошка! Мистер Уотерс скоро придет". Его светлые волосы взъерошены в беспорядке. Яркие голубые глаза сосредоточены на телефоне. Парень одет в нашу университетскую форму. черные штаны белоснежную рубашку и черный пиджак с золотистыми вышивками на воротнике, рукавах и с изображением герба университета на груди. Я нос от этого крошка, брошенного в мою сторону. Медленно иду в сторону одной из парт, от волнения, крепче прижимая учебник и тетради к груди. Сажусь, пытаюсь сделать это максимально тихо, дабы не нарушить страшную тишину и не привлечь внимание парня. Моя странная фобия мужского пола никогда меня не волновала, ведь благодаря ей я все еще не попала ни в одну неприятную ситуацию. К примеру, если вспомнить Стеллу Миллиган, прилежную ученицу, которая в итоге забеременела от какого-то придурка, учащегося на параллельном курсе. Или вот Тину, которую избил ее собственный парень. Так что чем дальше ты находишься от мужчин, тем тебе будет лучше. Этому правилу я следовала железно. Я все понимаю, я сверх неотразим, но все же твое внимание меня смущает, крошка. Я вздрагиваю от неожиданности и только сейчас понимаю. Увлечённая своими мыслями, я и не заметила, что все это время в открытую пялилась на блондина через большое зеркало, висящее рядом с доской. Ничего более умного в голову не приходит, кроме как резко опустить глаза к учебнику и открыть его. Щеки горят так будто я приложила к ним горячую сковороду. Раньше мне казалось, что я знаю всех студентов в лицо. Все же университет, в котором я учусь, считается элитным и не для всех, поэтому студентов здесь меньше, чем в других вузах. Не каждый может позволить себе устроить своего ребенка сюда. Однако блондин, с которым мне выдалась честь пересечься, совсем не кажется знакомым, хотя бы отдаленно. Он явно новенький, тряхнув головой, Я выбрасываю из головы эти явно лишние мысли и утыкаюсь взглядом в учебник, стараясь запоминать каждую новую формулу, которую вижу на страницах. И пока мне удается этим заниматься без дальнейших разговоров.